Глава шестая. Руслан Антонов силой сжал в руке карандаш и разломил его на две неравные части. Острый край впился в подушечку большого пальца, и Антонов, дернув кистью, отшвырнул бесполезные обломки на стол, в компанию к четырем таким же. Это был уже третий карандаш, сломанный им за десять минут. Специалист отдела судебно-медицинской экспертизы трупов вымещал гнев на канцтоварах, так как не имел иной возможности дать выход раздражению, копившемуся весь день. Да что там раздражению? Судмедэксперт буквально кипел от негодования. Ведь отдел в лице начальника Аркадия Журова тормозил обследование невероятных болотных мумий. И делал это, по мнению Антонова, намеренно. Интересно, как бы на этот саботаж отреагировали в областном бюро? А что, если сомнительную директиву «ничего не делать» спустили с самого верха? Судмедэксперт вынул из стакана новый карандаш, покрутил его в руках и отложил от греха подальше. Желание добраться до болотных тел становилось нестерпимым. Возможность изучить невообразимо редкую находку Да-да, в отношении трупов Антонов не мыслил этическими категориями. Профессиональная деформации вносила свои коррективы. Тела, попавшие ему на стол, он классифицировал или как интересный случай, или как ничего особенного. Нынешнее поступление было таким специфическим, вопиюще нестандартным, что иначе, как находкой века, его было назвать нельзя. Такая удача исследовать мумию случалась раз в жизни, а могла и не случиться в жизни судмедэксперта никогда, даже столичного, не говоря уже о провинциальном, таком, как он. Антонов поправил дужки очков, съехавших на кончик носа. Шесть лет учебы по передовой специальности медицинской и биохимии, годы подготовки в ординатуре, Багаж знаний в области лабораторной диагностики, молекулярной биологии, генетики, хирургии и патохимии, мечты о производстве блистательных судебных экспертиз – все это в суровой реальности погребла рутина. Люди умирали по самым банальным причинам – механические убийства, отравления, старость. Тфу! Руслан Антонов томился от профессиональной нереализованности. Установление сроков и механизмов наступления смерти и реконструкции сопровождающих ее обстоятельств. Антонов пошевелил губами, цитируя про себя учебник. Сама суть судебной медицины, ее предмет, каждый раз все заканчивалось заключением, каким ножом пырнули очередного бедолагу при совместном распитии. Гора беспрестанно порождала мышей. Дело болотных мумий как минимум обещало быть не скучным, а в перспективе и сенсационным. На пути перспектив стал Аркадий Журов. «Мы не можем работать с останками, пока не будет полностью определенных правовой статус», сообщил он со всей возможной доброжелательностью. Журов, совсем недавно бывшей коллегой Антонова, Получил повышение и стал начальником отдела, но сохранил со своими новыми подчиненными теплые, граничащие с дружескими отношения. Он не любил конфликты и старался пресечь их возможное появление на стадии зародыша. Антонов почувствовал себя так, будто на него вылили ушат холодной воды. «Что значит, мы не можем работать?» От возмущения он задал вопрос чуть громче. чем того требовали нормы рабочего этикета. Это же возможная мировая сенсация. Вот мы, вот тела. Запрос из полиции имеется. Запрос пока не поступал, Журов потер руки и пояснил. Возникла правовая коллизия. Кто именно должен запрашивать экспертизу? Как кто? Разумеется, МВД. «Это если бы преступление расследовала местная полиция», – развел руками начальник. «А здесь на открытии дела претендует Следственный комитет. Они проводят доследственную проверку по факту массового захоронения и не сегодня-завтра возбудят уголовное дело, если уже не». «А наши что?» «Наши считают, что захоронение древнее и обследование тел – чистая формальность». Какая же это формальность? От переизбытка чувств Антонов даже поперхнулся. До сих пор болотные мумии в нашем районе не то чтобы часто всплывали, более того, не всплывали примерно никогда. «Разделяю твой антропологический интерес», — миролюбиво ответил Журов. Он положил руку на плечо судмедэксперта и успокаивающе сжал его. Антонов едва удержался от того, чтобы дернуть плечом и сбросить начальственную длань. «Разделяю твой интерес», — продолжил Журов. «Но, пока не доказано обратного, мы должны исходить из того, что тела могут быть современные, что все они жертвы убийства, может, даже и не массового, а разделенных во времени преступлений». «Конечно, не массово, такое не скрыть при нашем-то количестве населения». Фыркнул Антонов и заметил. Вот для того, чтобы не было сомнений в возрасте тел, и нужна экспертиза. Я, кстати, готов заняться. Пока нельзя, еще раз повторил Журов. Кроме того, Следственный комитет настаивает, чтобы тела изучались в их экспертной лаборатории в Москве. Как это они настаивают? Переписываются инстанции по межведомственным электронным каналам, кто кого заборет. Областной МВД или столичный комитета. Журов пожал плечами, все фигуры демонстрируя. «Тут, мол, от нас ничего не зависит, а мы ждем решения руководства». «И долго ждем?» – взорвался судмедэксперт. «Это же трупы, они могут испортиться». «Ну уж», – возразил начальник, – «столько веков хранились и еще полежат. И это пока археологи не возбудились». Он трижды переплюнул через левое плечо, оберегаясь от потенциального вмешательства археологов. Слухи-то по окрестностям разлетаются. Лучше пусть тела у нас спокойно полежат. Даже сейчас, вспоминая этот недавний разговор, Антонов почувствовал, что снова начинает заводиться. «Полежат!» – передразнил он про себя Журова. «Какая потрясающая беспечность!» «Да!» Обеззараживающие свойства торфа и отсутствие кислорода сохранили этих мертвых бог знает, сколько веков. Антонову хотелось верить, что веков. Но сейчас-то они лежат в холодильнике и никак не законсервированы. Болотным мхом с фагнумом можно гнойные раны перевязывать, настолько он антисептический. Воздух в морге. Едва ли обладает хоть сколько целительными свойствами. Одному Богу известно, какие грибки и бактерии уже колонизировали трупные ткани. А что если начнется процесс разложения, а вдруг тела, извлеченные из привычной среды, начнут скоропостижно тлеть? Судмедэксперт даже вспотел от этой мысли, пришлось снова поправить ускользающие с переносицы очки. В торфяных болотах Европы Обнаруживали огромное количество древних трупов, и те, что сохранились практически полностью или едва тронутыми разложениями, получили название болотные мумии. Тела из трясины сохраняли кожные покровы, внутренние органы, иногда даже одежду. Они становились носителями истории, сообщая далеким потомкам информацию о древнем бытии и жизненном укладе. Кто-то просто утонул в болоте больше двух тысяч лет назад. Другие пали от рук убийц, скрывших следы преступлений в болоте. Последнее пристанище трясина дала и несчастным, казненным или принесенным в жертву богам. Но то в североевропейских болотах. В подмосковных пока еще ничего настолько многовекового не находили. Антонов полагал... что именно ему надлежит исправить это историческое недоразумение, исследовать местные мумии, доказать их древность, а возможно и, чем черт не шутит, раскрыть археологическое преступление. Ведь в процессе исследования выясняются порой невероятные подробности, каким способом убили древнего человека, стал ли он объектом жертвоприношения, какой религии принадлежал. Достаточно хорошенько покопаться, чтобы выяснить, что ела жертва перед смертью, какую носила прическу, была ли повешена или зарезана. Возможно, от этого предположения сердце Антонова ёкнуло, ему удастся открыть какой-нибудь доселе неизученный языческий культ. А вдруг эти тела принадлежат воинам монгольской армии Батухана – и лежат тут с 13 века целехонькие. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу в наши дни возможно. Нужно лишь найти у трупа фрагмент, пригодный к извлечению митохондриальной ДНК и определить ее гаплогруппу. Слово «покопаться» Антонов употребил в самом прямом смысле. Решение пришло к нему внезапно, и отступаться он был не намерен. Судмедэксперт собирался вскрыть болотные мумии, взять всевозможные образцы и анализы, изучить досконально все, что только возможно в этих телах, и все это вопреки прямому запрету начальства. Антонов поежился. Все-таки он нарушал инструкции, от этого никуда не деться. Но ждать официального разрешения можно неделю. Что за это время произойдет с трупами? Кроме того... Если мумии окажутся историческими, для всех его инициатива принесет сплошную пользу. По городу не расползутся слухи о маньяке. Местная полиция с чистой совестью умоет руки. Следственный комитет тоже не останется в накладе. У них будут основания закрыть дело о массовом захоронении по истечению срока давности. Человек из Таллонда. Женщина из Эллинга, болотное тело из Вендеби, наиболее известные европейские находки из трясины, получали собственные имена. Он, судмедэксперт Антонов, может стать первооткрывателем отечественных болотных мумий. Люди из Шушмара, окрестил он лежащие в холодильнике образцы, только и ждущие, когда он к ним приступит. «Люди из Шушмара», — примерил Антонов имя еще раз слух. «Как бы то ни было, победителей не судят. Исследование ничем не повредит телам, они уже мертвы». Так Антонов успокаивал сам себя, дожидаясь, пока закончится рабочий день, отдел опустеет, и ему удастся реализовать свой план. Еще один карандаш под нажимом пальцев судмедэксперта разлетелся на части, а затем Антонов одним махом смел мусор со стола в мусорную корзину и решительно поднялся. Работа предстояла масштабная. Он по одному будет поднимать тела в секционную, изучать, отвозить обратно, и так пока не кончится. Сначала антропологические обмеры. Определение состояния кожных покровов, скелета и зубов. Затем исследование рентгеновскими лучами. Передвижной рентгенаппарат уже был подготовлен. Его пантограф цаплей нависал над столом из нержавеющей стали, куда будет помещено тело. На каталке рядом расположилась армия всевозможных инструментов. Пустые лотки, контейнеры для образцов, предметные стекла. Тут же стояла тележка с микротомом, способным приготовить мельчайший срез биологической ткани для дальнейшей микроскопии. Бутылка с формалином, смесью парафинов, гистологическими красителями. Все для приготовления заключенного препарата должно было стоять под рукой и стояло. Антонов любил порядок. «Осмотр органов и исследование образцов их тканей, ничто, указывающее на отравление, смерть от инфекционных заболеваний, естественных причин или убийства, не укроется от него», – был уверен судмедэксперт. Тщательная аутопсия исторического трупа в его понимании базировалась не только на данных осмотра, микроскопии и токсикологического анализа. Нужно взять образцы, пригодные для радиоуглеродного датирования и анализа ДНК. Тут придется потрудиться. Но ничего невозможного нет, если сохранился хоть один коренной зуб. А уж куда отправить эти образцы для изучения, он знает. Связи имеются. Антонов был уверен в успехе. Он вздохнул и перевалил с на стол, Первое тело, привезенное из морга в секционное. Тонкие губы мертвеца были растянуты, обнажая челюсть в издевательской ухмылке. «Что? Слабо?» — казалось, подначивал он Антонова всем своим видом. Стояла оглушительная тишина. Судмедэксперт опустил голову к сгибу локтя и вытер рукавом под лба. «Пора начинать!» «Да!» Не забыть включить съемку. Все-таки он действует нелегально на свой риск. Лучше подстраховаться и снять весь процесс. Но не официально, а на смартфон. Если за самодеятельность в дальнейшем придется отвечать, то вот она, видеофиксация того, что он все совершал по протоколам. Слух комментирует каждое свое действие, объясняя, что он делает и почему. Судмедэксперт убедился, что на карте памяти гаджета достаточно емкости и ролик не прервется. Приладил устройство на держатель для съемки, включил запись и назвал дату, время, свое имя, должность и суть происходящего. Так он собирался поступать при работе с каждым телом. Затем он приступил к работе, стараясь работать сосредоточенно, но шустро. Ночи предстояло быть долгой.